С ними были Лортик и Реварос. Первый присматривал за беспокойными мулами, а второй переводил туземцам приказания полковника. Оглянувшись, Рене увидел, как все трое спускались к воде. Дюпре на белом муле, Лортик на темно-сером и Реварос на гнедом, том самом норовистом муле с белой ногой, который сбросил в воду Теодолит. «Не задерживайтесь, Мартель!» — крикнул Маршан. «Поехали в тень! На таком солнце быть вредно!» Но только они начали взбираться на высокий берег, как позади раздались крики, и поднялась суматоха. Мул Рене, испугавшись, метнулся в сторону. Эге! воскликнул Маршан. «Там что-то случилось!» Когда Рене справился, наконец, со своим мулом, Он увидел, как мимо него пронесся гнедой мул уже без всадника. На том берегу виднелись две человеческие фигуры, но Рене их не заметил. Он смотрел на мула с белой ногой и пустым седлом. «Маршан!» — закричал Штегер, подбегая к ним. «Сюда! Быстрее! С лортигом несчастья!» Ледяной обруч, стиснувший сердце Рене, распался. Перед глазами пошли круги. Всего только Лортик. Взглянув на тот берег, он увидел около воды две фигуры и сразу, придя в себя, последовал за Маршаном. Все уже спешились. Лортик лежал на берегу с закрытыми глазами. С его одежды ручейками сбегала вода. Бартильон и Девинь держали над ним свои куртки, загораживая его от жгучих лучей солнца. Маршан, опустившись на колени, расстегивал на нем рубашку. Подъезжая, Рене услышал. «Ничего страшного, его просто оглушило». Через несколько минут лортик пришел в себя и стал осыпать проклятиями гнедого мула. По его настоянию Риварас, который не мог справиться с этим беспокойным животным, поменялся с ним мулом, но на середине реки гнедой сбросил лортика в воду. Госконец остался цел невредим, но был так взбешен, что бертильон начал над ним подтрунивать. — А мы уже собирались было вас оплакивать. Жаль, не видели вы этого зрелища. Мартель подъехал белый, как полотно. — Он, наверное, спутал вас с Теодолитом, — сказал Маршан. Рене был поражен. Уж не догадывается ли Маршан об этой чертовщине, которая с ним творится? — Всего только лортик. Если бы тонул его родной брат, Он и тогда подумал бы, всего только Анри. Как оборвалось у него сердце, как будто гибель грозила Маргарите. Неужели этот подозрительный авантюрист ему так же дорог, как любимая сестра? Уж не теряет ли он рассудок? Не появляются ли у него навязчивые идеи? Какое ему дело до Риварса? Почему он думает о нем днем и ночью? И знает ли Риварас, какую власть он имеет над всеми его помыслами? Может быть, он делает это намеренно? Порабощает его волю с определенной целью? Может быть? Что за вздор! Воспитание, которое он получил в английской привилегированной школе, не подготовило его к подобным трудностям. Окончив ее, он далеко не постиг всего, что бывает в жизни – но во всяком случае твердо знал, чего не бывает и быть не может. Все эти россказни о порабощении воли одного человека другим — ерунда и бабушкины сказки. Рене храбро уверял себя, что никакого наваждения нет, однако оно продолжало отравлять ему существование. Если он следил за Реваросом, то и Реварос следил за ним. Рене вдруг начинал чувствовать, что на него смотрят, и, украдкой оглянувшись на переводчика, каждый раз видел эти неотступно преследующие его глаза, которые, казалось, обжигали такое в них было мучительное напряжение. Иногда Рене чудилось, что Реварас хочет о чем-то поговорить с ним. Эта мысль приводила его в такой ужас, что он всячески избегал оставаться с ним наедине. Натянутость и враждебность его обращения с Риваросом замечали даже менее наблюдательные люди, чем Маршан. В разговоре со щенками Гиюме как-то сказал, что хоть Марта отказался от частицы Д перед своей фамилией и притворяется, что презирает дворянские привилегии, но все-таки нередко ведет себя как самый надутый аристократ. Посмотрите, как он третирует Ривароса. «Английский милорд, да и только!» Миновав труднопроходимые болоты, экспедиция вышла на открытую холмистую равнину, орошаемую полноводной рекой и изобилующую дичью. Установилась великолепная погода, с гор дул прохладный ветерок, и к восторгу молодежи Дюпре объявил, что на следующий день состоится большая охота. Утром все проснулись в прекрасном настроении. За завтраком и позже, укладывая рюкзаки, молодежь смеялась и перекидывалась шутками. Даже Маршан приободрился. Рене болтал вместе со всеми, но взгляд его то и дело возвращался к Риварусу. «У него такой вид», — думал Рене, глядя на изможденное, но улыбающееся лицо переводчика, словно он посмеется-посмеется, да и пустит себе пулю в лоб. Наши насильщики тоже, видно, веселятся, заметил Штеггер, когда снаружи раздался взрыв пронзительного хохота. Интересно, чем это они забавляются? Скорее всего, чем-нибудь малопривлекательным, отозвался Бартильон. Вчера, например, они устроили бой тарантулов и подбадривали их колючками. Но это все-таки лучше, чем петушиные бои. Бертельон вздрогнул от отвращения. Хотя он изо всех сил старался изображать видавшего виды циника, эта роль не всегда ему удавалась. Бррр! Уж эти петушиные бои в кито! Привязывать петухам ножи к шпорам! но ну изувера же здешние метисы! Но ведь все англичане обожают петушиные бои и бокс. Не так ли, Мартель? — спросил Девинь. «Насколько мне известно, не все», — ответил Рене. «Никто не видел моего патронташа». Ему хотелось поскорее замять разговор о развлечениях метисов Кито. Лортик подмигнул Девиню, и тот продолжал с невинно удивленным видом. «Неужели вы в Англии ни разу не видели бокса? Я слышал, что там бокс бывает каждое воскресенье после церковной службы». «В самом деле?» — ласково спросил Рене. У побагровели уши, и он сразу сник. Гиеме потянулся так, что хрустнули суставы, зевнул и заметил. Что до меня, то я бы не прочь посмотреть английский бокс. Больше в Англии и смотреть-то нечего. «Само собой», — проворчал Маршан. «Очень уж сентиментальный народ теперь пошел», — продолжал Гиеме. Если так будет продолжаться, то через одно-два поколения мы выродимся в законченных слюнтяев. По-моему, мужчины должны развлекаться по-мужски. Мне, например, очень жаль, что мы не попали в кито на Пасху и не увидели боя быков, устроенного хозяином бродячего цирка. Я слышал, что это стоило посмотреть. У Рене перехватило дыхание. Он не смел взглянуть на Ревареса потом украдкой бросил на него быстрый взгляд из-за рюкзака. Реварес зашнуровывал башмак, и лица его не было видно. — Я себя слюнтяем не считаю, — вспыхнул Бертильон. Но, на мой взгляд, бой быков — зрелище отвратительное. Смотреть, как бык выпускает внутренности из лошадей, которым завязали глаза, — это, по-вашему, мужское приключение? — к тому же добавил лортик. Для настоящего боя быков здешняя публика слишком труслива. Я слышал, что бедные животные просто бессмысленно дразнят, выкручивают ему хвост, оглушают хлопушками. Вам, наверное, приходилось это видеть, Реварс? Темноволосая голова переводчика еще ниже склонилась над ботинком. «Да», — тихо ответил он, — «весьма характерное зрелище». Вот — Вот-вот, — подхватил Гийоме, — испанцы любят яркие зрелища, как и все благородные нации. Вот, например, в Генте, когда я еще был мальчишкой, мы устраивали крысиные бои. Великолепная штука, скажу я вам. Лучше крысы никто не дерется. Уж как вцепится зубами, так и не отпускает, пока не издохнет. Только всего и нужно, что зажечь спичку и...